44 январь 28. -е. Поверх тверди земной есть твердь небесная, столь же реальная, как солнце. На законах созвучия строится твердыня незримого мира и красотою венчиных свод. Теперь иными мерами не протолкнетесь, лишь полной отдачей себя. Дисциплина мысли — основа преуспеяния. Идите верхним путем, тогда снизу вас не достать. Мысли враждебны, мысли залетные, чужды и сердцу убрать. матери зовет и ждет отрешения. Отрешимся соответствием. Тысячелетиями создается луч, который объединяет учителя с учеником. Остерегайтесь допускать к сердцу посторонних. Как крепость оградите и оберегите себя. Будьте на страже сердца. Сосуды драгоценные хранят от посторонних глаз. Сам видишь вред причиняемый. Обереги сокровенное. Но ларец я не открою. Как гора разграбленные, Ты один». Наедине с своим сокровищем, и никто пусть не коснется его. Святая святых закрыта для профанов. Храм сердца сокровенный, обитель света неизреченного. Питою своею готовы попрать его все. Это место твое и владыки. Наложи печать духа на тайну твою. Кровью сердца добытую в жизни тяжелой, трудной и полной терний. Вместе был путь от начала и вместе будет до конца, которого нет.